Пробка летит прямо ему в висок. Он скрикивает и падает в обморок. Поверьте, что этот смельчак и в первом случае страшно перепугался. А если и продолжал тянуть пиво, вместо того, чтобы спрятаться, то потому что потерял голову и продолжал делать чисто автоматические движения, в которых не отдавал себе отчета. В самом деле, профессор — машина, называемая человеком. Господин доктор сказал, вошедший в зал, слуга. Жданова говорит — что ее сиятельство не желают кушать. «Чёрт бы ее подрал», — заворчал доктор. «Иду. Сейчас я накормлю мою чертовку, профессор, а потом, если вы ничего не имеете против, мы могли бы сыграть с вами в преферанс или в дурачки». Я выразил ему свое сожаление по поводу того, что не умею играть в карты. И когда он отправился к своей больной, я прошел к себе в комнату и стал писать письмо мадмуазель Гертруде. Ночь была теплая, и я оставил открытым окно,